Галина Васильевна обернулась к нему, закрыла ящик с бельем и медленно ответила. — Иногда. — Что с тобой? — Ничего. — Я спрашиваю тебя. — А я отвечаю. Это твой обычный ответ. — Ничего, и все тут. — Ну, ты же умная женщина. — Боюсь, ты ошибаешься. Сейчас с умными женщинами туго, особенно с женами. — Что с тобой, Галка? — повторил Садчиков. — Ничего, — ответила она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 Если пережить три рубежа, тогда все будет в порядке. Так, значит, три мы пережили, сейчас остается пережить семь. Что, собственно, случилось? Почему она сегодня такая? Просто отмечает семилетие как фактор? Если ей делать было нечего, то ведь и в клинике работает, и дома. А почему, собственно, я сразу начинаю с неё Может быть, надо начинать с меня? Наверное, да. Хотя считает, что в семье все от женщины.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 Она разводила крахмал на кухне и плакала так, чтобы он не мог ее слышать. Думала, мы с ним живем вместе, а ведь я ему чужая. Он живет своим делом, куда мне нельзя соваться, иначе полностью дадут, как любопытные кошки. А разве все так должно быть? Зачем тогда одна крыша? Или это мне говорила наша исконная бабья дурость? Что мне надо? Он же не пьяница, не гуляка, ну что же еще? Но ведь подло так думать по отношению к себе самой. Значит, совсем не уважать себя, раз водку не пьет и чужими бабами не спит. И деньги домой приносит, значит, все хорошо, да? А сердце хочет еще что-то. Тот маленький красный комочек, который я режу и шью, он хочет что то еще. То, чего у нас нет. А чего у нас нет? Журналы вслух не читай В зоопарк с детьми не ходим. Чего же мне еще надо? Может быть, я негодяйка просто-напросто?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 Параман кричит, как полоумный, когда делает обход. Зачем же я мучаю бедного садчикова, которому стольким обязано развестись? А ведь он меня любит. Никто и никогда так не будет любить меня, как он. Хотя, может быть, важнее, чтоб ты любила, а не тебя любили, как говорят юристы. Модус вивенди. Наверное, нельзя оставлять детей без отца. Надо жить»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 Как правило, люди не очень умные обладают изумительным чувством интуиции. Это трудно объяснимо, но это так. В тот самый день, когда пришел суды и просил спрятать пистолет, Чита испугался, но давнишнему другу отказать не посмел. С тех пор он стал бояться ночевать дома один. Он приглашал свою любовницу, Надю, натурщицу из художественного училища. Но все равно не мог заснуть до трех, а то и до пяти часов утра. — Надя, — шептал он, — ты только не спи. — А что? — сонно спрашивала женщина. — На лестнице кто стоит. — Слышишь? — говорит он. — Ты никому не рассказывала, что меня будешь? — Любовнику, — говорила, — сонно шутила Надя и отворачивалась от него к стенке. — Надя, — шептал он, — ты завтра днем поспишь, а пока лучше поговори со мной. — Да ну тебя! — зазывает это, — говорит. — Что тебе, для собеседования не нужна или для любви? — Надя снова засыпала, а Чита лежал и смотрел в потолок. Он не мог себе объяснить, чего он боялся. Но страх был чёток и осязаем, особенно под утро, когда поцарялась тишина и все вокруг делалось не проглядно темным, а потому зловещим. Эти ночи без сна казались ему бесконечными. После трех дней Чита понял, что дальше он так не может, и он пошел к сударю. Сударь жил на окраине, в новом доме, где им с матерью дали однокомнатную квартиру. После того, как отец Сударь был арестован по делу Берии, органами государственной безопасности. Мать круглый год жила в Сухуми у мужа покойной сестры, а Сударь был здесь, в Москве. После того, как отец был арестован, Сударь продолжал работать тренером. Он был хорошим бегуном, но мастером спорта не стал, потому что пил. Когда был отец, он не думал о деньгах. Когда отца не стало, он начал думать о деньгах. Сначала он занялся перепродажей магнитофонов и приемников, он заработал сразу несколько тысяч рублей, часть пропил, а часть положил на сберкнижку. Потом, почувствовав, что перепродажа магнитофонов — шаткое и опасное дело, он переключился на спекуляцию рыбой. У судря была победа. Он уезжал в пятницу на большую Волгу, покупал задарма в Рыбловецком колхозе 200 килограммов свежих окуней, а в субботу утром уже стоял около ворот Малаховского колхозного рынка. Здесь у него были свои люди, они брали товар оптом и судю возил домой пару тысяч, на неделю ему хватало. Потом барышников забрала милиции. И Сударь, приехав в субботу к условному месту, стал с нищим. Рыба протухла, и он Помотавшись по московским базарам бестолку, ночью выбросил в Москву реку. Приехав домой, он напился до зеленых чертей и начал бить о стены блюдца и чашки. Утром он долго не мог сообразить, что с ним. Голова трещала, во рту горько было, руки тряслись. Он поехал на стадион, но вести занятия не мог, потому что очень мутило. Его строго предупредили, а занятия перенесли на другой день. Сударь уехал за город туда, где раньше у них была дача, и лег высокую траву. Ненавижу все, — пронеслось с мозгу. Все и всех ненавижу, они у меня от нее все, что было моим, за этим должны поплатиться. Сутр лежал в траве, смотрел в небо и продолжал думать, а кто они? Люди, и те, которые наверху, и те, что внизу. Все они виноваты в том, что случилось со мной. Сударь вспоминал, что с потерей отца он лишился всего, к чему привык с детства. А привык он к шиферам, которые возили его с девушками за город, к повесной икре дорогим коньякам, которые обычно пил отец, к лучшим портным и к деньгам, которые были у него всегда. Впервые отец дал ему денег, когда он учился в пятом классе. Мальчик просил отца в воскресенье помочь ему с арифметической задачей, у него никак не сходился ответ. Отец достал из заднего кармана галифе пачку денег и сказал, «Пусть тебе наймут три петитера». Потом он научился понимать, что можно было просить у отца, что нельзя. Он понял, что, например, нельзя просить отца пойти с ним в зоопарк или в парк культуры. Он завидовал тем ребятам, которые ходили с родителями в кино и театры. Он был этого лишён Он не мог просить отца сыграть с ним в морской бой, в слова или в шахматы, но зато, став взрослее он, Себя успокаивал этим. Он всегда мог попросить у отца машину, деньги, путевку на юг. Но он помнил и сейчас до ужаса ясно видел, как отец, вернувшись с работы под утро, бледный и с белыми глазами, бил мать на гайкой, а потом запирал ее в уборный и приводил к себе молчаливых пьяных женщин. Сударь помнил, как отец, загнав его в угол, и избил до полусмерти. Сударь на всю жизнь запомнил страшное лицо отца, его синюю шею и железные кулаки, поросшие белыми торчащими волосинками. Сударь мечтал тогда о том, что отец умер, а ему дали пенсию и оставили машину, дачу и шофера. Но отец не успел умереть, его расстреляли вместе с Берием.